Я все время буду глядеть в твои глаза, и я пойму без слов. Хорошо. Жди. Около полуночи в зале послышались голоса, и в шатер вошли две амазонки. Они молча внесли и положили перед Лотой связанных Эноха и Хети. Кто они? — спросила Лота. — Сторожевые. Мы их взяли тихо. — Развяжите. Пока пленных развязывали, в шатре появилась Антагора. — Дайте свет, — приказала она, — и приведите Рутулу. Спроси, как их зовут. Рутула сказала старику несколько слов по-таянски, выслушала ответ. — Он говорит, что в царстве теней не спрашивают имен, а они оба готовы умереть молча. — Скажи. Антагора глянула на старика, что мы не хотим их убивать. Мы не сделаем зла итаянцам. Мы хотим только знать одно. Есть ли в селении человек по имени Ликоп? Если они его выдадут нам, мы уйдем, не тронув никого более. Старик выслушал перевод и, помолчав, немного ответил. Кого человека у нас в селении нет, и не было никогда. Скажи, Рутула, что мы ему не верим. Если он не скажет нам правды, мы пойдем в селение и возьмем Ликопа силой. Или узнаем от других, кто ему помог бежать от нас. И тогда прольется кровь таянцев. Зачем же ради одного человека губить многих? Он сказал, «Вы не верите мне, а я не верю вам. Есть у нас лекоп или нет, вы все равно пойдете в селение». Он сказал, что вы грабители и убийцы, и боги все равно когда-нибудь жестоко покарают вас. «Тебе ли судить о воле богов? Тебе ли говорить о каре, когда ты сам сейчас будешь мучительно убит?» Антагора вынула меч из ножен и подошла к старику. «Только не здесь!» — воскликнула Лота. «Хо! Я вижу, наша будущая полимарха боится крови!» «Я хочу сказать о другом. Старика и ребенка надо опрашивать порзань. Забирай старика к себе в шатер, а я займусь этим ублюдком». «Разумно!» — ответила Кодомарха. Но ну, пойдем, старое дерьмо, уж я потешусь над тобой. Если он захочет говорить, я пошлю за тобой, Рутула. Когда старик грубо ответил Антагоре и та взялась за меч, мальчик, лежавший в темноте, вскочил, и Лота увидела его лицо. Она не помнит, что испытала в этом мгновении Радость, испуг. Скорее всего, и то, и другое одновременно. Маленький пленник был похож на Ликопа. Сразу блеснула мысль «Удалите шатра Антагору!» и Лота крикнула «Только не здесь!». Мысль оказалась верной. Жадная допыток Антагора ушла с пленником. И вот Лота с глазу на глаз с мальчонкой. Рутула подошла к Лоте, шепнула ей на ухо Здесь, кроме меня, никто не понимает по-таянски. Ты молчи, госпожа. Я сама поговорю с ним. Рутула подошла к Хетти и тихо сказала. — Госпожа хочет тебе добра. Беги домой и скажи, чтобы твой отец уводил всех людей в горы. На рассвете рапаты будут в селении. Рутула снова подошла к Лоти. И снова сказала Науха. Я сказала ему, чтобы он бежал в селение. Я верно сказала? — Верно, — шепнула Лота. — Его нужно проводить. Выйди на дорогу и узнай, кто стоит в дозоре. Лучше, чтобы это были мои наездницы. Рутула, кивнув головой, выскользнула из шатра. Лота подошла к мальчику, обняла его, прижала к щеке. Она была уверена, что он либо брат, либо сын Ликопа. — Меня зовут Лота, — полимарха указала на себя.